Глава 12. Было уже 3 ноября, но погода стояла теплая. Если нигде не задерживаться, то можно прийти в Париж до наступления холодов. Мы долго обсуждали план побега и в конце концов остановились на следующем. На меня теперь не обращали никакого внимания, и я должен был выйти из балагана первым, Взяв все наши вещи, то есть запас черствого хлеба, попону, бутылку, вторые башмаки, небольшой узелок с бельем, который Диелета спрятала в моем ящике, и жестяную кастрюльку, одним словом, все необходимое для путешествия. Затем, когда хозяева уснут, Диелета встанет, выскользнет из повозки, и мы с ней встретимся на бульваре около заранее намеченного дерева. Я пришел туда ровно в одиннадцать вечера, а дьелета явилась только в полночь. Я уже стал приходить в отчаяние, думая, что ее могли задержать, как вдруг услыхал ее легкие шаги на бульваре. Она вошла в полосу света, и я узнал ее красную накидку, которую она обычно надевала для выхода после представления. «Я уж думала, что мне не удастся выбраться», — сказала она, запыхавшись. Лапалат кряхтел, как тюлень, и все не мог заснуть. А потом я должна была еще попрощаться с Мутоном. Бедный Мутон, вот кто будет скучать без меня. Ты ничего не забыл? Но сейчас было совсем не время проверять вещи. Я сказал, что нас могут хватиться, а потому нужно поскорее выбраться из города. Хорошо, идем. Сказала она. Но прежде дай мне твою руку. Зачем? Дай мне руку и поклянемся в дружбе на жизнь и на смерть. Хочешь? Конечно, хочу. Тогда дай руку и говори за мной. Клянемся, помогать друг другу всю жизнь до самой смерти. «До самой смерти!» — повторил я. Она крепко пожала мне руку, и я был очень растроган. Голос ее дрожал, когда она произносила слова клятвы. В городе царила мертвая тишина. Только вода в фонтане с тихим журчанием стекала струйкой в бассейн. До да жалобно скрипели на железных цепях уличные фонари. Они качались и отбрасывали большие и изменчивые тени на мостовую. «Теперь идем», — сказала Диелета. Мы быстро вышли из города и очутились в поле. Следуя за Диелетой, я с любопытством смотрел на нее. Мне показалось, что под накидкой она держит в руке Какой-то круглый предмет. Все вещи были у меня, и я недоумевал, что она несет. Наконец, я не выдержал и спросил. «Это моя резида», — ответила она, распахнув накидку. Я увидел небольшой горшочек, обернутый в серебряную бумагу. Дьелета постоянно ухаживала за своей резидой, стоявшей на маленьком окошке повозки — Ее возня с цветком часто раздражала Лаполада. «Неужели мы потащим его с собой?» — спросил я, недовольный этим лишним грузом. «Я не могла ее бросить. Она бы погибла». «Я уж и так покинула Мутона. Бедняжка!» «Знаешь, я чуть-чуть не увела его с собой». Как он смотрел на меня, когда я уходила, я уверена, что он обо всем догадался. «Увести с собой мутона, на поводу, как собачку!» Эта мысль показалась мне очень забавной, и я невольно улыбнулся. Диелета решила поделить поровну всю нашу поклажу, и я насилу уговорил ее оставить мне большую часть». Хотя холода еще не наступили, ночь была довольно прохладная. Звезды ярко сияли на темно-синем небе. Все вокруг покоилось в тихом сне. Деревья стояли неподвижно. Листья на них словно застыли. Птиц не было слышно. Насекомые не стрекотали в траве, как летом. Только собаки, когда мы проходили мимо домов, провожали нас громким лаем. На их голоса откликались соседние собаки, и этот лай раздавался в ночной тишине, подобно окрику часовых, которые предупреждают друг друга об опасности. «На случай, если лаполат вздумает выслать за нами погоню, мы решили идти без остановок всю ночь. Я боялся, что Дьель это не выдержит». Но она только к утру пожаловалась на усталость. Мы прошли через несколько спящих деревень и по дорожным столбам узнали, что находимся в петелье от Блуа. Желтый свет забрежил на небе. Петухи проснулись и начали перекликаться в курятниках. В окнах, еще закрытых ставнями, замелькали огни. И вскоре нам начали встречаться крестьяне – медленно ехавшие в повозках на осенние полевые работы. «Давай отдохнем», — предложила Дьелета. «Теперь я уже не боюсь». «Разве тебе было страшно?» «Еще бы. Все время, как только мы вышли из Блуа». «Чего же ты боялась?» «Тишины. Я не люблю ночи». Повсюду черные тени, они то увеличиваются, то становятся короче. Как только я их увижу, у меня сердце то быстро-быстро забьется, то замирает от страха. Пока мы завтракали сухими корками, занялся серый туманный день. И мы увидели, что нас окружает голая равнина. Только кое-где за купами деревьев прятались домики, над которыми медленно тянулись вверх столбы желтого дыма. Свежевспаханные поля перемежались с полосами жневья, но нигде не было видно зелени. Стаи ворон пролетали по небу тяжело, махая крыльями а затем, разделившись небольшими кучками, опускались возле плугов, на которых работали крестьяне. Мы снова двинулись в путь и прошли еще два лье. Но теперь усталость все больше давала себя знать. А Дьелета просто засыпала на ходу. Она так утомилась, что проспала подряд пять часов. «Больше всего меня беспокоила мысль о том, где мы будем ночевать во время нашего путешествия. Я уже знал, каково спать под открытым небом и очень тревожился, думая о наступающих холодных ночах. Поэтому мы решили идти, не останавливаясь, до тех пор, пока не найдем хорошо защищенного уголка. Мы нашли такое местечко у ограды парка, куда ветром намело большую кучу сухих листьев. Было всего четыре часа пополудни, и у нас оставалось достаточно времени, чтобы приготовить себе постели на ночь. Я набрал в лесу несколько охапок сухих листьев и прибавил их к большой куче, лежавшей возле стены. Сверху в трещины между камнями я воткнул длинные ветки — а другим концом крепко всадил их в землю. Получилось нечто вроде навеса, на который я натянул попону. Теперь у нас была постель и крыша над головой. Диелете очень понравилось мое сооружение. Настоящая хижина в лесу, как в сказке «Мальчик спальчик Ах, если бы у нас было масло! Она сварила бы такой вкусный суп... Но масла у нас не было. Однако, когда после обеда, Состоявшего, как и завтрак, из одних сухих корок, Надвинулся вечер, Когда угас последний луч солнца, Когда замолкли птички, приютившиеся в густых елях, И тьма окутала лес, Диелета снова приуныла. «Тебе хочется спать?» Спросила она меня. «Нет». «Тогда очень прошу тебя, не спи, пока я не засну. Я буду меньше бояться». Попона хорошо защищала нас от ветра, но в ней было столько дыр, что мы видели, как сверкали звезды у нас над головой. Кругом, казалось, все уснуло, Но до нас доносились тихие, непонятные звуки, напоминавшие нам, что мы ночуем под открытым небом. Довольно долго диелета вертелась и не могла успокоиться. Наконец усталость одолела ее, и она уснула. Я очень обрадовался, что могу больше не караулить ее, и тоже заснул. Я оказался прав, опасаясь холода. Стужа разбудила нас задолго до рассвета. «Ты азяб? спросила меня Диелета, услыхав, что я проснулся. «Я совсем окоченела». Но делать было нечего. Мы исчерпали все мои возможности. Больше укрыться было нечем. Оставалось только постараться заснуть до утра. Но как я не старался... Мне это не удавалось. Я так замерз, что дрожал всем телом. Кроме того, вокруг нас слышались какие-то странные, тревожившие меня звуки. Листья на земле хрустели так сильно, точно по ним ползало множество насекомых. — Ты слышишь? — спросила Диелета шепотом. При всем желании ее успокоить, я не мог сказать, что ничего не слышу. К тому же мне самому становилось страшно. Я хотел быть храбрым, ведь я должен защищать свою подругу. Но будь я один, я бы, наверное, убежал отсюда. С полчаса мы лежали, боясь пошевелиться. Я слышал, как у Диелета стучали зубы. Наша постель из листьев дрожала вместе с нами а снаружи продолжался тот же хруст, звуки все не прекращались. Они были равномерны, однообразны, и это немного успокаивало меня. Если бы здесь ходил человек или зверь, его шаги звучали бы иначе. Надо посмотреть, в чем дело. Я немного приподнял попону. Небо было усеяно звездами, и при бледном свете луны я убедился, что ничего вокруг не изменилось. Расхрабрившись, я оперся на листья рукой, стараясь высунуться подальше и осмотреться. Листья захрустели. Они были холодны и слиплись в комок. Вот в чем дело. Наступил мороз. Это открытие нас успокоило, Но отнюдь не согрела. Напротив, нам показалось, что стало еще холоднее. Вдруг Диелета вскочила на ноги. «Что с тобой?» — спросил я. «Моя резида, моя бедная резида, она замерзнет и погибнет». Она взяла горшочек и спрятала его под накидку, чтобы согреть цветок. Который был час. Близилось ли утро? Или все еще тянулась ночь? Луна закатилась, но я не знал, в котором часу она должна зайти. Дольше оставаться в нашем убежище было невозможно. Хотя мы сидели тесно прижавшись друг к другу, зубы у нас так стучали от холода, что мы с трудом могли говорить. Мы решили отправиться в путь. «Быть может, от ходьбы мы скорее согреемся». Надо было сложить вещи и взвалить их на спину. Но тут возникло неожиданное затруднение. Делета непременно хотела держать резиду под накидкой, так что одна рука у нее была занята. Я предложил ей бросить цветок, но она рассердилась и заявила, что у меня нет сердца. После этого я не посмел настаивать». И вот мы снова идем по большой дороге. Ночь, мороз. Путешествие наше началось неудачно. Но я не решался говорить Елете о своих опасениях. Она бодро шагала впереди и все время рассказывала что-нибудь забавное, чем очень подбадривала меня. После часа ходьбы мы услышали пение петуха и очень обрадовались. «Значит, скоро наступит день». Теперь мы согрелись и, вспоминая о ночных страхах, весело подсмеивались друг над другом. Мы даже немного поспорили, но сошлись на том, что я храбрее ее, а она зато умнее меня. Опасаясь, как бы Палат не вздумал гнаться за нами и не поехал по дороге, ведущей в Париж, мы из Блуа пошли на Шартр. Посмотрев на карту, я увидел, что мы сделали лишь небольшой крюк. Вечером мы проходили через Шато-Ден. День был теплый, но к ночи снова похолодало, и мы решили переночевать на постоялом дворе. Конечно, для нас это был очень большой расход, но все же лучше потратиться, чем замерзнуть. «Когда у нас выйдут все деньги?» — заявила Диелета. Я стану петь в деревнях и заработаю на дорогу. Она сказала это так решительно, что ее уверенность передалась и мне. Но вскоре мы увидели, что зарабатывать деньги пением совсем не так легко, а тратятся они очень быстро. В двух лье от Шатодена нас пустили в гостиницу, но за ночевку запросили сорок су. Причем мы должны были объяснить, кто мы такие и куда идем. К счастью, я заранее придумал, что говорить. Мы ответили, что идем в Шартр искать место для нашего балагана. Повозки следуют за нами и будут здесь завтра или послезавтра. Ни я, ни это не любили лгать. И эта вынужденная ложь казалась нам унизительной. Дорога из Шатудена в Шартр тянется через огромную пустую равнину, на которой кое-где разбросаны деревушки, но возле дороги совсем нет жилья. Мы пришли в Бонвиль, довольно большое селение, и решили, что здесь можно хорошо заработать. Однако нам подали всего три су. Если не считать чашки воды, которую вылил нам на голову, Какой-то щедрый господин, бривший себе бороду. Да к тому же мясник натравил на нас собаку, и она разорвала Дьелете юбку. Уличным певцам заработок достается нелегко. «Если бы со мной был лев, а ты играл на флейте, мы бы здорово заработали», — сказала Дьелета. «Удивительно. Почему подают...» только тем, кто ходит не с пустыми руками. У Диелеты был неисточимый запас терпения. Ее не раздражали неудачи и злобные выходки. К счастью, в этот вечер нам не пришлось платить за ночлег. Нас пустили на ферму и разрешили переночевать в овчарне, где было очень тепло. Овцы отлично ее нагрели, и эта ночь... Была самой приятной из всех ночей, проведенных нами в пути. На утро, когда мы уходили, фермерша как раз собралась ехать на рынок в Шартр. Измученный вид Дьелеты разжалобил ее, и она предложила ей сесть в телегу. Но Диелета отказалась, выразительно посмотрев на меня. Фермерша сразу поняла, что она не поедет, если я пойду пешком» и усадила в телегу нас обоих. Ночуя то на ферме, то в гостинице, мы ежедневно проходили столько лье, сколько было нам под силу. И добрались, наконец, до маленькой деревушки близ Бьевры, в трех лие от Парижа. Мы пришли как раз вовремя. У нас оставалось всего одиннадцать су, а башмаки-диелеты совсем развалились. Кроме того, она натерла ногу, и каждый шаг причинял ей страшную боль, особенно когда она трогалась в путь после остановки. Мы оба изнемогали от усталости, и нам казалось, что ноги у нас налиты свинцом. Однако Диелета ни на что не жаловалась, и каждое утро была готова раньше меня. На наши одиннадцать су – Мы не могли позволить себе такой роскоши, как ночевка на постоялом дворе. Но нам посчастливилось встретить в Сакле владельца каменоломни, с которым мы прошли часть пути, и он позволил нам переночевать у него на конюшне. «Нам надо встать завтра пораньше», — сказала мне Диелета. «Завтра день Евгении, и я хочу прийти вовремя» чтобы поздравить маму с Днем Ангела и подарить ей резиду. Бедный цветок! Листья у него опали, он весь сморщился и пожелтел. Но еще не совсем засох, и несколько зеленоватых стебельков доказывали, что он еще может ожить. Мы ушли на рассвете, как только хозяин стал чистить своих лошадей. До сих пор погода каким-то чудом благоприятствовало нам. Ночью, правда, стояли холодные, зато днем было тепло. Но в то утро, когда мы вышли из конюшни, мы почувствовали, что погода резко изменилась. Небо покрылось облаками, на нем не светилось ни одной звездочки, а на востоке, вместо красивых, алых и багровых отсветов, какие мы часто наблюдали за время пути, Нависли тяжелые свинцовые тучи. Сильный северный ветер обрывал и крутил сухие листья. Порой они летели навстречу такой плотной завесой, как будто хотели преградить нам путь. Диалете было очень трудно держать под накидкой свою резиду. Наконец совсем рассвело, и наступил серый, Ненастный день. Солнце сегодня отдыхает. Чем лучше. В такой день наши грязные лохмотья не будут бросаться в глаза, заявила Диелета, умевшая во всем находить хорошую сторону. Не беспокойся. Дождь еще успеет выстирать их до нашего прихода в Париж. Я думал, что начнется дождь. Но вместо него... Пошел снег. Сперва снежинки закружились в воздухе, словно маленькие бабочки, гонимые ветром. Но постепенно их становилось все больше и больше, и скоро повалил густой снег. Холодный ветер хлестал нам прямо в лицо и слепил глаза. Мы с трудом прошли одно лье. По обеим сторонам дороги тянулся лес. Вокруг не было видно никакого жилья. И мы решили укрыться под деревьями. Хотя мы очень торопились добраться до Парижа, идти в такую снежную бурю было невозможно. Откосы канав были кое-где покрыты буковой порослью, на которой сохранились еще сухие листья. Мы укрылись от ветра под кустами на таком откосе, и они некоторое время защищали нас от снега. Ветер дул с такой силой, что снег несся над самой землей, вздымая тучи белой пыли и задерживаясь только там, где встречал препятствия на своем пути. В конце концов он покрыл весь откос, за которым мы укрывались, и, перекатываясь через его гребень, повалил на нас сверху. Он насыпал нас с головой, забивался за ворот и растаяв стекал по спине. Я хотел укрыться попоной, но ветер все время срывал ее. Наша одежда давно превратилась в лохмотья, которые плохо защищали нас от холода. Диелета вся посинела, зубы у нее стучали, она прижалась ко мне, но мне самому было так холодно что я не мог ее согреть. Снег, сыпавшийся мне за ворот, промочил меня насквозь, как будто я искупался в реке. Целых два часа сидели мы под откосом, а ветер все не стихал. Снег, казалось, падал не с неба, а летел прямо над землей и колол нас тысячами острых иголок. Порой он вдруг поднимался вверх и кружился столбом. Дьелета по-прежнему держала горшок с резидой, крепко прижимая его к себе под накидкой. Но снег проникал повсюду. Увидев, что земля в горшочке покрылась снежной коркой, она протянула цветок мне. «Что мне с ним делать?» — спросил я. «Очень прошу тебя». «Постарайся его спасти!» Меня разозлило, что она все время возится со своим цветком. Я пожал плечами и указал на ее пальцы, закоченевшие от холодного горшка. «Ах!» — сердито сказала она. «Почему ты сразу не велел мне выбросить резиду?» В трудные минуты ссора вспыхивает быстро. Мы в первый раз сказали друг другу несколько резких слов. Потом замолчали и, отвернувшись, стали смотреть на падающий снег. Вдруг я почувствовал, что ее рука ищет мою. «Ты хочешь, чтобы я бросила цветок?» Грустно спросила она. «Разве ты не видишь, что он все равно погиб?» Листочки почернели и завяли. Она ничего не ответила, только глаза ее наполнились слезами. «Значит, я не принесу маме подарка?» «Ну, не бросай ее», — сказал я и взял у нее горшок. Снег продолжал идти, но ветер затих и постепенно совсем прекратился. Но зато снег теперь падал густыми хлопьями. В несколько минут вся земля покрылась толстым белым покрывалом, доходившим нам до колен. Как будто снег хотел закутать нас своим ледяным саваном. Так продолжалось не меньше часа. Деревья гнулись под тяжестью снега. Мы чувствовали, что на нашей попоне, которая все же немного согревала нас, лежит слой в несколько фунтов. Прижавшись друг к другу, мы сидели молча, не двигаясь. Холод пронизывал нас насквозь, и мы постепенно коченели, но не понимали грозившей нам опасности. Наконец снежинки стали падать все реже и реже, и вскоре снегопад прекратился. «Идем дальше», — сказала Диелетта, Увязая по колено в снегу, мы снова вышли на большую дорогу. Повсюду, куда ни глянь, было пусто. Ни проезжающих повозок, ни крестьян на полях. Единственные живые существа — сороки, сидевшие на деревьях по сторонам дороги — громко трещали, когда мы проходили мимо, словно насмехались над нами. Пройдя через какую-то деревню, мы поднялись на вершину холма, откуда увидели облако дыма, нависшее, над огромным городом, раскинувшимся между двумя белыми возвышенностями. До нас долетал смутный гул, похожий на шум моря. «Это Париж!» — воскликнула Дьелетта. Мы сразу забыли о холоде и почувствовали себя гораздо бодрее. Теперь на дороге стали попадаться экипажи и повозки, направлявшиеся в город». Однако до Парижа было еще далеко, и когда мы спустились с холма, и желанная цель скрылась от нас, мы снова почувствовали себя усталыми и измученными. Спотыкаясь и скользя на каждом шагу, мы почти не двигались вперед. От нашей мокрой одежды шел пар, Снег на дороге делался все темнее и темнее, пока не превратился в жидкую черную грязь. Одни экипажи ехали нам навстречу, другие обгоняли нас, и с каждым шагом их становилось все больше. Дома следовали за домами, в полях виднелись какие-то черные вышки, а вокруг были разбросаны кучи камней. Несмотря на всю силу воли, Диелета не могла дальше идти и остановилась. Пот катился у нее по лицу, она сильно хромала. Я смахнул снег со скамейки, стоявшей возле какого-то дома, и она присела. — Спроси у него, долго ли нам еще идти? — сказала она, указав на проезжавшего мимо возщика. — А куда вам нужно? — Спросил возщик, когда я кликнул его. К центральному рынку. Туда ходьбы добрых часа полтора, не меньше. Я не дойду, сказала Диелета, услыхав его ответ. Она сидела бледная, с потухшими глазами и дышала с трудом. Мне пришлось поднять ее со скамьи так как сидеть было очень холодно. Я напомнил ей, что она идет к маме, и это немного подбодрило ее. Считая, что мы скоро придем, и дорожные вещи нам больше не понадобятся, я решил оставить их на скамейке и предложил Диелете опереться на меня. Мы снова пустились в путь. — Ты увидишь, как расцелует тебя мама! — говорила она потом угостит нас вкусным супом и пирожками. А я сейчас же лягу в постель и пролежу целую неделю, не вставая. У заставы я спросил, как нам пройти к центральному рынку, и мне ответили, что надо идти все прямо до самой реки. Улицы в Париже оказались еще более скользкими и грязными, чем проезжая дорога. Прохожие останавливались и смотрели нам вслед. Грязные, оборванные, промокшие, растерянные. Мы пробирались среди шумной толпы и быстро катившихся экипажей. И, вероятно, были похожи на двух заблудившихся щенков. Надежда скоро увидеть свою мать придала делете сил, и мы шли довольно быстро. Когда мы добрались до стены, Нас направили к новому мосту, а затем мы повернули направо и вышли прямо к церкви святого Евстафия. Когда мы увидели золотой циферблат башенных часов, я почувствовал, что диелета вся задрожала. — Часы! — воскликнула она радостно. — Вот они, часы! Но радость ее мгновенно прошла. Да, часы здесь, но я не вижу никаких домов. Мы обошли вокруг церкви. Мы верно ошиблись. Это не церковь святого Евстафия. Я снова спросил у прохожих, как называется церковь, и мне снова ответили, что это церковь святого Евстафия. Глаза диелеты были полны отчаяния. От волнения она почти не могла говорить. «Поищем на всех улицах, которые выходят к часам», — предложил я. Она покорно поплелась за мной. Но воодушевление, поддерживавшее ее силы, сразу угасло. Она не узнавала ни одной улицы. Напротив церкви оказался большой пустырь. Дома здесь были снесены. На их месте работали каменщики. «Дом стоял тут», — сказала Диелета и залилась слезами. «Пойдем спросим», — предложил я. «Что же мы спросим? Название улицы я не знаю. Фамилии мамы тоже. Я помню только дом. Его бы я сразу узнала». Даже взрослый и сильный человек не вынес бы такого жестокого удара судьбы. Преодолеть столько трудностей, перенести такие лишения, так надеяться и так разочароваться. Мы стояли возле церкви, глядя друг на друга, ошеломленные, растерянные, а прохожие задевали нас локтями, и толкали со всех сторон. Некоторые останавливались и с любопытством глядели на двух несчастных оборвышей, казавшихся такими жалкими и смешными среди парижской толпы. Менее разочарованный и потрясенный, а главное, менее усталый, чем диелета, я первый пришел в себя и, взяв ее за руку, Повел в большое крытое здание рынка, Где лежали груды всевозможных овощей. Здесь я усадил ее на одну из валявшихся в углу пустых корзин. Казалось, разум у нее помутился. Я не знал, что ей сказать, и молча смотрел на нее. В лице у нее не было ни кровинки, Она дрожала всем телом. «Ты больна?» «Мама!» Прошептала она, и крупные слезы выступили у нее на глазах. Вокруг нас сновала толпа. Люди кричали, спорили, продавали, покупали, что-то приносили и уносили. Кругом стоял гул, сумятица, толкотня. Жизнь на рынке кипела ключом. Вскоре на нас обратили внимание. Двое оборванных детей, бледных и измученных, горько плакавшая девочка. Все это возбудило любопытство, зевак. «Что вы тут делаете?» спросила нас какая-то толстая женщина. «Мы отдыхаем». «Здесь не место для отдыха». Ничего не отвечая, я взял диелету за руку, чтобы увезти отсюда. «Куда идти?» Я и сам не знал. Измученная девочка взглянула на меня с таким отчаянием, что толстая женщина пожалела ее. «Разве ты не видишь, как она устала? Куда же ты ее тащишь?» Слово за слово, и я рассказал, как мы сюда попали, Сказал, что мы пришли издалека, надеясь разыскать мать Диелеты, и что дом, где она жила, оказался снесенным. «Вот так история!» — воскликнула женщина, выслушав мой рассказ. Она подозвала других женщин, и они окружили нас. «Значит, ты не знаешь ни фамилии ее матери, ни названия улицы, Повторила одна из женщин, после того, как я снова рассказал им нашу печальную повесть. «Ну а вы?» — обратилась она к остальным. «Может быть, кто из вас знал хозяйку галантерейного магазина, жившую здесь в снесенных домах?» Тут начались расспросы, ответы, догадки, воспоминания. Но ничего выяснить так и не удалось. Прошло восемь лет. Как найти теперь какие-нибудь следы? Дома были снесены, улицы давно перестраивались, бельевых магазинов было множество, который из них принадлежал матери Дьелеты. Где она жила? Где ее искать? Пока продолжались эти переговоры, Дьелета еще больше побледнела, Она так дрожала, что зубы ее стучали. «Девочка совсем замерзла», — сказала одна из женщин. «Пойдем, голубка, посиди, погрейся у моей грелки». Она привела нас в свою лавку. Две-три женщины последовали за нами. Остальные, обсуждая происшествие, вернулись к своим лоткам. «Добрая женщина не только дала нам свою грелку», но еще принесла по тарелке бульона, а когда мы согрелись и подкрепились, сунула мне в руку двадцать су. Это было очень много для нее и очень мало для нас в нашем бедственном положении. Куда идти? Что делать дальше? Мой путь был намечен. «Я должен идти в Гавр!» «Но что будет с диелетой?» Она понимала, что теперь ей некуда деваться. И поэтому, как только мы вышли на улицу, первым делом спросила, «Куда же мы пойдем?» Мы стояли перед церковью святого Евстафия. Снова пошел снег и оставаться на улице было невозможно. «Войдем туда», — сказал я, показывая на церковь. Мы вошли. Нас охватило теплом. В церкви было пусто и тихо, только несколько человек стояли на коленях и молились. Мы вошли в самый темный предел. «Боже мой! Боже мой!» Шептала Диелета. Послушай, Диелета, сказал я. Раз ты не можешь найти свою маму, пойдем к моей. В пордьо? Да. Ведь ты не хочешь возвращаться обратно к Лаполаду. Хватит с тебя балагана. Тогда пойдем к моей маме. Ты станешь работать вместе с ней. Она обучит тебя своему ремеслу. А когда я вернусь из плавания, я приеду к вам, и мы будем жить вместе. Ты увидишь, моя мама очень полюбит тебя. Да и я буду спокойнее, зная, что ты с ней. И ей не так скучно одной. А если она заболеет... Ты будешь за ней ухаживать? Диелета была очень правдива. Она сразу согласилась на мое предложение с такой радостью, которая лучше всяких слов показала мне, как ясно сознавала она весь ужас своего положения. Ее смущало только одно. Твоя мама не захочет принять меня. «Почему?» «Потому что я была комедианткой». «Так что же? Ведь и я был комедиантом». «Ты — это совсем другое дело», — печально проговорила она. «Конечно, хорошо, что теперь мы знали, куда идти. Но надо было еще добраться до Портье. Будущее казалось нам решенным, но настоящее. Я не мог сказать точно, каково расстояние от Парижа до Пордио, но знал, что это очень далеко. Когда в Монруже мы бросили свою поклажу, как корабль выбрасывает в море лишний груз, чтобы не пойти ко дну, я, к счастью, не выкинул, Дорожной карты. Теперь я вытащил ее из кармана, Разложил на стуле и принялся изучать. Чтобы выбраться из Парижа, Нам следовало идти вдоль сены. Я узнал самое важное. Позже я изучу дальнейшую дорогу. Но как отправиться в такой дальний путь Без обуви, в жалких лохмотьях, с двадцатью су в кармане. Как пуститься в дорогу, когда мы оба так измучены, особенно дьелета, которая каждую минуту могла свалиться без чувств. Она то краснела, то бледнела, и ее все время трясла лихорадка. Как ночевать на улице в такой холод и снег, когда уже сегодня днем Мы чуть-чуть не замерзли. «Можешь ли ты идти?» — спросил я Делету. «Не знаю». Когда мы шли сюда, я представляла себе мою маму, и это поддерживало меня. А твою маму я не могу себе представить. «Что вы тут делаете?» Внезапно раздался голос у нас за спиной. Развернутая карта лежала на стуле. Было совершенно ясно, что мы не читали по ней молитв. «Живо убирайтесь отсюда!» Пришлось послушаться и уйти. Церковный сторож шел за нами, ворча что-то себе под нос. Снег прекратился, но дул ледяной ветер. И было очень холодно. Мы снова пошли по той улице, которая привела нас в город. Диелета с трудом передвигала ноги. Я же, подкрепившись бульоном, не чувствовал большой усталости. Но с тревогой думал о предстоящей дороге. Не прошли мы и десяти минут, как Диелета остановилась. «Я не могу идти дальше», — сказала она. «Ты видишь, как я дрожу? Я задыхаюсь, у меня болит грудь. Кажется, я захворала». Она присела на тумбу, но, отдохнув несколько минут, поднялась, и мы снова пошли. Дойдя до сены, мы свернули направо, Уходившие вдаль набережные были покрыты снегом, и вода в реке казалась черной, меж белых берегов. Прохожие, закутавшись в плащи, быстро проходили мимо. Ребятишки скользили по обледеневшим тротуарам. «Нам еще далеко идти?» — спросила Дьелета. «До какого места?» «До того, где мы будем ночевать?» «Не знаю. Пойдем дальше». «Но я не в силах идти. Послушай, Румен, оставь меня здесь. Отведи куда-нибудь в уголок и дай мне умереть». Я взял ее за руку. Мне хотелось поскорее выйти из города». Я считал, что в деревне легче найти какой-нибудь приют, заброшенный кирпичный завод, пустой дом, постоялый двор, чем в Париже, где прохожие спешили неизвестно куда, не замечая нас, а полицейские смотрели так подозрительно, что у меня замирало сердце. Мы прошли еще с четверть часа, но, казалось, совсем не двигались вперед». Дома теперь кончились. По одну сторону дороги тянулся низкий парапет, по другую — бесконечно длинная стена. За стеной стояли деревья, занесенные снегом, и ходили часовые. Диелета уже не могла держаться на ногах, и я почти нес ее. Несмотря на холод, под градом катился у меня по лицу от усталости и волнения. Я понимал, что Дьелета больна и совсем выбилась из сил. Что с нами будет? Наконец, Дьелета выскользнула у меня из рук и села. Или, вернее, повалилась на снег. Я хотел ее поднять, но она не стояла на ногах и снова упала. Все кончено. Прошептала она. Я сел рядом с ней и стал уговаривать ее идти дальше. Она ничего не отвечала. И, по-видимому, даже не слышала меня. Жизнь, казалось, покинула ее. Только руки оставались еще живыми и были горячи, как огонь. Прошло несколько минут, и меня охватил страх. На дороге не было прохожих. Я встал и посмотрел вдаль. Ничего, кроме двух каменных стен и длинной полосы снега между ними. Я начал просить, умолять Елету, чтобы она поднялась. Но она мне не отвечала. Я попробовал нести ее на руках. Она не сопротивлялась, но через несколько шагов мне пришлось остановиться. Такая ноша была мне не под силу. Она снова соскользнула на землю, а я сел возле нее. «Неужели конец? Неужели мы должны умереть?» Ее сознание, видно, еще не совсем угасло, потому что она склонилась ко мне и тихо поцеловала меня холодными дрожащими губами. Сердце мое сжалось от горя, и я заплакал. Однако я все же надеялся, что силы вернутся к ней, и мы снова тронемся в путь. А она все сидела, не двигаясь, закрыв глаза и прислонившись ко мне. Если бы не дрожь, порой сотрясавшая ее тело, я мог бы подумать, что она умерла. Двое или трое прохожих, удивленные тем, что мы сидим на снегу, Остановились, нерешительно поглядели на нас, а затем пошли своей дорогой. Надо было что-то делать. Я решил обратиться за помощью к первому встречному. В это время к нам подошел полицейский и спросил меня, почему мы здесь сидим. Я ответил, что моя сестра заболела и не может идти. Тогда посыпались вопрос за вопросом. «Я заранее выдумал правдоподобную историю и рассказал, что мы возвращаемся в Пордио к нашим родителям. Они живут очень далеко, на берегу моря, и мы идем уже десять дней». Полицейский вытаращил глаза от удивления. «Девочка может здесь умереть?» — сказал он. «Идем в полицейский участок!» Но Диелета совсем ослабела и не могла подняться. Она не могла идти, когда я ее умолял, не могла и теперь, когда ей приказал полицейский. Тогда он взял ее на руки и велел мне следовать за ним. Минут через пять нам повстречался второй полицейский и первый рассказал ему все, что слышал от меня. Второй полицейский помог нести Дьелету, и вскоре мы все подошли к дому, у дверей которого висел красный фонарь. В большой комнате вокруг топившейся печки сидело еще несколько полицейских. Дьелета не могла говорить, и мне пришлось отвечать на их вопросы. Я повторил свой рассказ. «Мне думается...» «Девочка уже умерла», — сказал один из полицейских. «Нет, но до этого недалеко. Надо отнести ее в главное полицейское управление». «А ты что будешь делать?» — спросил меня начальник полицейского участка. «У тебя есть средства к существованию?» Я с удивлением посмотрел на него, не понимая его вопроса. «Есть у тебя деньги?» «Двадцать су». «Ну что ж, постарайся убраться из города сегодня же вечером. Если ты будешь шляться по улицам, тебя арестуют». Диелету завернули в одеяло, положили на носилки, задернули занавески и двое полицейских, подняв носилки, двинулись в путь». Я был потрясен. Нет, я не мог поверить, что она так тяжело заболела и хотел узнать, что с ней. А вдруг полицейские арестуют меня, если встретят на улице? Что тогда? И все же я попросил у них разрешения и пошел за насилками. Мы шли довольно долго, перешли мост через сену и остановились на площади, в глубине которой возвышалась большая красивая церковь. Мне позволили войти вместе со всеми. Какой-то господин в черном костюме отдернул занавески носилок. Теперь диелета вся раскраснелась, как маков цвет. Господин в черном ласково заговорил с ней, но она молчала. Тогда я стал отвечать за нее и в третий раз рассказал нашу историю. «Все ясно», — сказал господин в черном. «Простуда и сильное переутомление». «У нее воспаление легких. Ее надо поместить в больницу». Он написал несколько слов на листочке бумаги, и мы отправились дальше. По скользкому снегу идти было трудно. Полицейские часто останавливались и отдыхали. А я подходил к носилкам и говорил с диелетой. Иногда она отвечала мне слабым голосом, но чаще всего молчала. Мы шли еще дольше, чем в первый раз. Наконец мы остановились на малолюдной улице перед дверью, выкрашенной в зеленую краску. Нас впустили в довольно темную комнату, где было много людей в белых халатах. Диелета, видимо, понимала не хуже меня, что сейчас нам придется расстаться. Она откинула занавеску носилок и посмотрела на меня лихорадочно горящими глазами. «Ты оставишь меня здесь и пойдешь дальше?» Спросила она. Но я забыла о своих планах. Я думал только о Дьелете. О том, что она остается совсем одна. Вот она лежит на этих ужасных носилках и умоляет меня не покидать ее. «Нет, я не уйду», — ответил я. Она еле успела поблагодарить меня взглядом. Но ее взгляд был красноречивее слов. Ее унесли. Растерянный и подавленный я стоял, не двигаясь, пока ко мне не подошел швейцар и не сказал, что пора уходить. Могу я еще прийти, повидать больную? «Да, прием по воскресеньям и четвергам!» И он чуть не вытолкнул меня за дверь. Уже стемнело, близилась ночь, и во многих домах зажглись огни. Теперь моей главной задачей было найти место для ночлега. О том, как и на что я буду жить в Париже, пока диелета не поправится — Я решил подумать завтра. Прошло то время, когда я строил планы, стараясь заранее все предугадать. Когда каждый день, полон новых невзгод, перестаешь думать о том, что ждет тебя в будущем. Хотя сейчас передо мной стояла всего одна задача, я никак не мог ее решить. Ведь я не подозревал, что в этом огромном городе было множество таких же обездоленных, как и я, которые в этот самый час тоже не знали, куда преклонить голову, и все же в конце концов находили убежище и кусок хлеба. Я рос в деревне и знал лишь такие места для ночлега, как сарай, конюшня, стоксена. А сейчас... Вокруг меня были только дома, стены и снова дома. Выйдя из больницы, я свернул направо. На углу прочел название улицы — Рю-де-Севр. И очутился на широком бульваре, обсаженном большими деревьями. Куда он вел, я не знал. Да меня это и не интересовало. Мне некуда было идти. «Так не все ли равно, какую выбрать дорогу?» Я шел очень медленно, еле передвигая ноги от усталости. Целый день ходил я почти разутый по снегу, и теперь ноги у меня точно одеревенели. На боковой аллее бульвара мальчишки устроили каток. Я невольно остановился, глядя на них. Каково же было мое удивление, когда в этой Аравии я неожиданно увидел... Знакомого. Это был мальчик по имени Бибош из трупа Виньяли. Я встретился с ним в Фалезе. Их балаган стоял рядом с повозкой Лаполада, и мы иногда играли вместе. Так как сейчас я оказался единственным зрителем, Бибош сразу меня узнал и подошел ко мне. Ты, Ромен? Что ты делаешь в Париже? А ваш лев тоже здесь? «Я бы хотел повидаться с Диелетой». Я ответил ему, что сбежал от Лаполада, Пришел в Париж только сегодня утром и очень озабочен тем, что мне негде ночевать. Я ничего не сказал о Диелете, а только спросил, не примут ли меня в его труппу. «Наверняка примут, если ты ловкий шкет». «А ты ловкий шкет?» Я не представлял себе, какими качествами должен обладать ловкий шкет. Но возможность получить начлег была так заманчива, что я ответил утвердительно. Тогда по рукам, заявил Бибош. А как же хозяин? Ну и балдаже ты, парень. Приглашаю тебя, я. Я же и научу тебя шарить. Я не знал воровского жаргона и подумал, что это просто незнакомые мне парижские словечки. Но решил не высказывать ему своего удивления, хотя был крайне поражен, услыхав, что одиннадцатилетний Бибош, мальчишка ростом с харька, оказался хозяином трупы. Ты замерз? — спросил Бибош, видя, что я дрожу всем телом. — Пойдем, я тебя согрею. Он повел меня в винную лавку и заставил выпить стакан горячего вина. «Теперь, когда ты немножко заправился, пошли ужинать». Но вместо того, чтобы идти к центру Парижа, мы свернули налево и довольно долго шли по пустынным улицам, мимо бедных и грязных домишек. Бебош заметил мое удивление и расхохотался. А ты думал, что я приглашаю тебя в тюэлери?» И правда, он повел меня отнюдь не в королевский дворец, а на какой-то пустырь. Наступил вечер, но было еще не совсем темно. Мы свернули с дороги и пошли по тропинке через поле. На краю большой ямы Бибош остановился. «Вот здесь», — сказал он. «Дай мне руку и смотри, не свались!» Мы спустились, по-видимому, в какую-то каменоломню. Пробираясь среди каменных глыб, мы несколько раз сворачивали то вправо, то влево и вышли в подземную галерею. Бибош вытащил из кармана свечу и зажег ее. Я удивлялся все больше и больше. «Еще минута, и мы дома». И в самом деле почти тотчас же я увидел красный свет, освещающий каменоломню. На земле стояла жаровня с тлеющими углями. Возле нее лежал мальчик приблизительно одних лет с Бибошем. «Больше никого нет?» — спросил Бибош. «Никого. Так. А вот это мой друг». Постарайся подобрать для него башмаки. Он в них сильно нуждается». Мальчик вышел и тотчас вернулся обратно с большой связкой всевозможной обуви. Можно было подумать, что я попал в сапожную лавку. «Выбирай», — сказал Бибош. И «Если ты привык к носкам, пожалуйста, не стесняйся, скажи. У нас этого добра сколько хочешь». Не могу передать, какое я испытал блаженство, когда надел на свои натруженные, оледеневшие ноги теплые шерстяные носки и новые башмаки. Не успел я обуться, как пришли еще два мальчика. Затем появились третий и четвертый, и, наконец, еще трое. Всего их собралось девять. Бибош представил меня. «Это мой старый приятель по балагану. Он замечательно ловкий, Шкет. Ну, а вы чем можете сегодня похвастаться?» Все по очереди стали выворачивать карманы. Один принес окорок, другой — бутылки с вином, а третий вытащил маленькую бутылочку с серебряным рожком. Послышались восклицания, шутки, насмешки. «Отлично!» — заметил Бибош. «Он самый будет пить из этого рожка». Все уселись вокруг жаровни прямо на землю. Бибош обращался со мной как с гостем и подавал еду первому. «Давно уже я не видел подобного изобилия. Даже дома и у господина Биореля я никогда не ел таких вкусных вещей». После окорока принялись за холодную индейку, а после индейки — за паштет из гусиной печенки. У меня был такой волчий аппетит, что вся компания пришла в восторг. «Молодец!» — объявил Бибош, заметив произведенное мною впечатление. «Одно удовольствие угощать друзей!» которые так здорово уплетают. От еды и тепла, а еще больше от усталости, мне страшно захотелось спать. «Ты клюешь носом», — сказал Бибош, видя, что глаза у меня слипаются. «Пожалуйста, не стесняйся. Мне очень жаль, что я не могу предложить тебе королевского ложа, но ты отлично выспишься и так». Зачем мне нужно было какое-то ложе для того, чтобы хорошо выспаться? Я не посмел спросить у Бибоша. Без сомнения, это еще одно парижское словечко, которого не знают в провинции. Стаканчик пуншу перед сном, предложил Бибош. Я отказался от пунша, чем весьма удивил всю компанию. И спросил у Бибоша, где можно лечь. Сейчас покажу. Бибош снова зажег свечу и, пройдя вперед, повел меня в боковую галерею каменоломни. Там на земле лежал толстый слой соломы и сверху несколько теплых шерстяных одеял. «Теперь спи, а завтра обо всем потолкуем». И Бибош ушел, взяв с собой свечу. Мне было немного жутко в этой каменоломне, глубину которой я не мог определить. В то же время мне очень хотелось знать, кто такие мои новые товарищи. Карманы, набитые всякой всячиной, окорок, серебряный рожок. Все это казалось мне весьма подозрительным. Но я был так измучен, что усталость поборола мое беспокойство, и не успел я завернуться в одеяло как мгновенно заснул. Бебош сказал, потолкуем завтра, значит, завтра все и выяснится. Я хорошо поужинал, у меня был теплый ночлег, а день выдался, такой тяжелый, что хотелось скорее о нем позабыть. И я заснул так крепко, что даже крики и смех мальчишек, шумевших в двух шагах от меня, нисколько меня не тревожили. На следующее утро Бебош разбудил меня, иначе я проспал бы целые сутки. «Возьми-ка это барахло и одевайся», — сказал он. Я снял свои лохмотья и надел на себя одежду, которую он бросил мне на солому. Это были отличные брюки и теплая шерстяная куртка. Откуда-то сверху падал слабый дневной свет с трудом проникавший на эту глубину. «Ну, старина», — сказал мне Бебош, пока я одевался, «я думал о тебе, и вот что решил. Ты ведь мало смыслишь в нашем ремесле, верно?» «Да, немного. Так я и думал». «Это сразу видно. Если ты начнешь работать с нами без подготовки, ты мигом засыпешься. Чтобы этого не случилось, я пристрою тебя к одному ловкому парню, и ты станешь его крысенком». Хотя мне было очень стыдно признаваться, что я не понимаю парижских словечек, я все-таки решил спросить Бибоша, что значит Крысенок. Раз я буду работать крысенком, надо же мне знать, что это такое. Ты готов? спросил меня бибош, видя, что я уставился на него. Да. Прекрасно. Давай сначала позавтракаем, а потом я отведу тебя к моему приятелю. Я пошел за ним. Жаровня уже потухла и от вчерашнего пиршества не осталось и следа. Мы находились теперь ближе к выходу, и здесь было немного светлее. Из мрака выступали каменные подпоры свода и разбросанные там и сям груды камней. Из выемки в стене Бибош достал бутылку вина, краюху хлеба и остатки окорока. «Пожуем немного, а по-настоящему завтракать — «Будем у твоего нового хозяина!» Тогда я набрался храбрости и спросил. «Не смейся надо мной, бибош, Ты ведь знаешь, я не парижанин. А потому объясни мне, пожалуйста, что такое крысёнок?» Мой вопрос показался ему до того смешным, что он поперхнулся от смеха. «Ха-ха-ха! Ну и дурачьё живет в ваших краях!» проговорил он. «Так вот, крысёнок — это шкет, или, другими словами, мальчик наших лет, лёгкий и проворный. Ты, наверное, не знаешь и того, как торговцы запирают свои лавки, когда уходят обедать». «Не понимая, какая связь может быть между тем и другим, я ответил, что действительно не знаю, как торговцы запирают свои лавки». Они закрывают вход низенькой перегородкой. Продолжал Бибош, передавая мне бутылку, которую он уже успел наполовину опорожнить. К этой перегородке приделана пружина, которая соединена со звонком. Если кто-нибудь захочет войти в лавку и толкнет перегородку, звонок начинает звонить и торговец, обедающий в задней комнате или на кухне, выходит посмотреть, кто пришел. «Теперь ты понимаешь, для чего нужен крысенок?» «Нет, не понимаю». «Может быть, он должен заменять звонок?» Бибош так расхохотался, что на этот раз от смеха чуть не задохнулся. Перестав кашлять, он первым делом дал мне подзатыльник. «Если ты вздумаешь еще раз сказать такую глупость, предупреди меня заранее, иначе я поддохну от смеха». Крысенок не заменяет звонка, напротив, он не дает звонку зазвонить. Для этого крысенка переносят через перегородку, а затем он ползком добирается до кассы. Тащит выручку и передает товарищу. Тот сторожит снаружи. Берет крысенка на руки и вытаскивает обратно поверх перегородки. Вот и все. Торговец даже не подозревает, что его обчистили. Но как? Подходит это тебе? Я остолбенел. Но ведь это же воровство. «Конечно. Так что же?» «Значит, ты вор?» «Да, вор. А ты кто? Дурак!» Я молчал. Я думал о том, что видел вчера вечером. И понял, что Бибош прав, называя меня «дураком». «Однако, надо было на что-то решаться». «Послушай», — сказал я ему, — «если ты рассчитываешь на меня в этом деле, то ты ошибаешься». На этот раз он не расхохотался, а страшно разозлился. Я обманул его ожидания. «А теперь, если он меня отпустит, я могу на него донести». «Но нет!» — закричал он. «Я тебе не позволю нас выдать!» «Теперь ты не уйдешь!» «Я сейчас же уйду!» Не успел я произнести эти слова, как он бросился на меня. Он был гибче и увертливее, чем я, зато я оказался сильнее. Мы боролись недолго. Сперва, когда бибош неожиданно прыгнул мне на шею, он меня повалил. Но я быстро взял вверх, и он очутился подо мной. Ну что, отпустишь теперь? А ты не выдашь меня? Нет. Поклянись. Клянусь, сказал я и встал на ноги. Ты дурак, крикнул он в бешенстве. Круглый дурак. Посмотрим, как ты проживешь с твоей честностью. Не встреть ты меня случайно вчера, ты бы сегодня уже сдох от голода и холода. Ты жив только потому, что наелся краденой ветчины и напился краденного вина. Если у тебя не мерзнут ноги, то потому, что я тебе дал краденные башмаки. И если ты не замерзнешь, то только потому, что на тебе будет краденое платье. Чудесный теплый костюм. Я чувствовал себя в нем так хорошо и уютно. Точно он всю жизнь был моим. «Дай мне свечку», — сказал я Бибошу. «Зачем?» «Я хочу взять свою старую одежду». «Разве я тебя попрекаю за одежду? Я тебе ее дарю!» «Спасибо, но я не возьму». Пожав плечами, Бебош пошел за мной в галерею, где я провел ночь. Я снял в себя костюм, который он мне дал, и надел свои, еще не просохшие, лохмотья. Натягивать их на себя было очень противно. Когда я начал обувать свои старые башмаки, оказалось, что один из них совсем развалился. Бибош молча смотрел на меня. Мне стало стыдно своей нищеты, и я невольно отвернулся. — Что ты дурак, это несомненно, — сказал он добродушно. — Но твой поступок, веришь ли? «Хватает меня за сердце!» И он ударил себя в грудь. «Скажи, разве так приятно чувствовать себя честным?» «А почему ты сам не попробуешь?» «Поздно!» «А если тебя арестуют и посадят в тюрьму, что скажет твоя мать?» «Моя мать!» У меня нет матери. И, пожалуйста, не говори со мной об этом. Я хотел продолжать, но он меня перебил. «Хватит с меня твоих проповедей!» Закричал он. «Оставь меня в покое!» «Только я не хочу, чтобы ты ушел в таком виде. Раз ты не желаешь носить эти вещи, потому что они краденые, то, может быть, возьмешь... Те, что я носил, когда работал в Балагане. Я их честно заработал. Возьми себе на память». Я с благодарностью согласился. «Хорошо», — продолжал Бибош. «Очень рад. Пойдем со мной, я их тебе отдам». «Мы вернулись в Париж». Он привел меня в дом возле заставы, где сдавались меблированные комнаты. Мы поднялись в какую-то комнату, и он достал из шкафа куртку и штаны, которые я действительно видел на нем в фалезе. К этому он добавил пару башмаков. Правда, не новых, но совсем еще крепких. «Теперь прощай», — сказал он мне, когда я оделся. «Если встретишь кого-нибудь из нашей шайки, сделай вид, что ты его не знаешь». Еще не пробило десяти часов. Впереди у меня был целый день, чтобы подыскать себе ночлег. Погода стояла сухая, я был тепло одет, хорошо обут и сыт. А потому мало беспокоился о том, как найти себе жилье, хотя в Париже это дело очень трудное. «Навещать Елету было еще нельзя, и я пошел, куда глаза глядят, в надежде на счастливый случай. Однако прошло два часа, а я ничего не нашел, ничего не придумал, хотя и побывал в самых различных кварталах. Пожалуй, не стоит надеяться на случай, и лучше самому позаботиться о себе» и я направился к Сене, решив пойти на центральный рынок. Может быть, добрая женщина, подарившая нам двадцать су, найдет мне какую-нибудь работу или научит, как ее получить. Сперва она не узнала меня в костюме бибоша. Потом, когда я объяснил ей, кто я такой, она спросила, куда же я девал сестру. Я рассказал ей о том, что произошло накануне, и увидел, что мои слова ее растрогали. Тогда я добавил, что не хочу оставлять Диелету одну в Париже, и решил дождаться ее выздоровления. Но для этого мне нужно найти какой-нибудь заработок. Не зная, к кому обратиться, я подумал о ней и решил... «Ты решил, что надо пойти к тетке Берсо?» Перебила она меня. «И хорошо сделал, мой мальчик. Мне приятно, если ты угадал по моему лицу, что я не такая женщина, которая позволит ребенку умереть с голоду на мостовой. Правда, я не богата, но сердце у меня есть». Она подозвала двух-трех соседок, и они стали совещаться о том, куда бы меня пристроить. Дело было нелегкое потому что детей обычно не берут для работы на рынке. Наконец, после долгих переговоров и расспросов, узнав, что я умею разборчиво писать, все единодушно решили, что я мог бы переписывать бумаги и объявления о продаже с торгов, если только для меня найдется свободное место. Я не участвовал в этих хлопотах, которые, как я потом узнал, оказались довольно трудными. Знаю только, что на следующее утро в пять часов меня усадили за стол возле прилавка, где продавалась торгов рыба, и я должен был переписывать небольшие счета. Дело было несложное, я писал быстро и разборчиво. Когда тетушка Берсо забежала узнать, справляюсь ли я с работой, ей меня похвалили и сказали, что я буду получать тридцать су в день. Плата была невысокая, но тетушка Берсо разрешила мне ночевать в ее лавке, а на еду мне этих денег хватало с избытком. Диелету положили в больницу в понедельник. Я с большим нетерпением ждал четверга, и в этот день, окончив свою работу, тотчас отправился на улицу Севр. На рынке мне надавали множество апельсинов, которыми я набил себе карманы. Я очень беспокоился о диелете, и потому пришел рано, задолго до начала приема. Что с ней? Жива ли она? А вдруг умерла? Когда мне указали, где ее палата, я бросился бежать туда со всех ног. Больничный служитель остановил меня и строго сказал, что если я буду так шуметь, меня немедленно выведут вон. Тогда я пошел на цыпочках. Дьелета не только была жива, но уже начала поправляться. Никогда не забуду я выражение ее глаз, когда она меня увидела. «Я так и знала, что ты сегодня непременно придешь». «Если только не замерз на улице», — сказала она. Дьелета попросила рассказать, как я жил после того, как мы с ней расстались, и, выслушав историю моего ночлега в каменоломне, сказала. «Хорошо, очень хорошо, дорогой мой брат». Раньше она никогда не называла меня «братом». «Поцелуй меня!» — попросила она, подставив мне щеку. А когда Диелета узнала о том, что сделала для меня тетушка Берсо, она воскликнула со слезами на глазах. «Какая чудесная женщина!» Потом она стала отвечать на мои вопросы. Сперва ей было очень худо, она лежала без сознания, у нее был сильный жар и бред но за ней прекрасно ухаживали. Одна из сестер была с ней особенно ласковая и добра. — Все-таки мне хочется поскорее выбраться отсюда, — сказала Дьелета шепотом. — Здесь так страшно! Прошлой ночью рядом со мной умерла девочка. Когда ее положили в большой ящик, «Мне сделалось дурно». Диелета напрасно надеялась, что сможет скоро выйти из больницы. Болезнь ее была очень серьезна, и выздоровление тянулось медленно. Она пролежала в постели больше двух месяцев. Впрочем, все сложилось для нас очень удачно. За это время Диелету полюбили все, кто за ней ухаживал. Сестра, главный врач и его помощники. Так она была со всеми мила и приветлива. Все знали теперь нашу историю. По крайней мере, то, что мы считали возможным рассказать. И относились к нам с искренним сочувствием. Когда по воскресеньям и четвергам я приходил на прием, меня встречали как старого друга. Наконец настал день выхода Елеты из больницы. Врачи и сестра сказали, что они позаботились о том, чтобы нам не пришлось возвращаться в Пордио пешком. Они нашли агента, привозящего из деревень кормилец, и поручили ему доставить нас в Вир. В Вире агент должен был посадить нас в дилижанс, отправляющийся в Пордио, и уплатить за наш проезд. Устроили складчину по палатам, и собрали нам на дорогу 25 франков. Этого было больше, чем достаточно. Во время болезни диелеты я очень беспокоился о нашем дальнейшем путешествии и, не зная, как все обернется, ежедневно откладывал по несколько су. Так я накопил еще 22 франка. Какая огромная разница между нашим приходом в Париж два месяца назад и теперешним отъездом. Добрая тетушка Берсо проводила нас до повозки и дала на дорогу много всякой всячины. Правда, повозка оказалась весьма неудобным экипажем. Две длинные деревянные скамьи, да немного соломы под ногами. Вот и все». «Но для нас и это было роскошью». Стоял конец января, однако погода была не холодная. Путешествие нам очень понравилось. Мы не были избалованы и скоро подружились с кормилицами, возвращавшимися в деревню с малышами, взятыми на воспитание. Когда младенцы начинали слишком громко кричать или когда их пеленали, мы вылезали из повозки и шли пешком». В Вире агент пересадил нас в дилижанс, на котором мы доехали почти до самого места. Теперь до нашего поселка оставалось меньше одного лье. Было воскресенье. Прошло ровно 7 месяцев с тех пор, как я ушел из дома. Некоторое время мы шли молча, смущенные, Нам обоим надо было поговорить, но мы не знали, с чего начать. Диелета первая прервала это тягостное молчание. «Пойдем потише», — сказала она. «Мне надо тебе что-то сказать». Начало было положено. Теперь заговорил и я. «Мне тоже надо кое-что сказать тебе». «Вот...» Письмо, которое ты передашь маме. «Почему письмо? Почему ты не войдешь со мной? Почему не хочешь сам отвести меня к маме? Ты ведь не знаешь, захочет ли она меня принять. А если она меня выгонит, куда я денусь?» «Не говори так. Ведь ты не знаешь маму». «Нет». Я знаю, какая она, но неизвестно, простит ли она мне, что я не уговорила тебя остаться. Поверит ли, что я упрашивала и умоляла тебя, а ты не послушался и все-таки ушел. Подумай, ты проводил меня до самого дома и не захотел войти и обнять свою маму. Этому трудно поверить. Вот об этом-то я и пишу ей в своем письме. Я пишу, что ухожу, не повидавшись с нею, только потому, что если увижу ее, я не в силах буду уйти. А если я не уйду, мне придется вернуться к дяде, У нас есть письменный договор. А дядя не такой человек, чтобы отказаться от своих прав на меня. А может быть, твоя мама найдет способ взять тебя от дяди? Если мама нарушит договор, ей придется платить неустойку. Но если я поступлю на морскую службу, дядя ничего не сможет сделать ни с ней, ни со мной, когда я вернусь потому что матрос принадлежит государству, а государство сильнее моего дядюшки. Видишь, я уже обо всем подумал. Я, конечно, не знаю всех этих правил и не могу в них разобраться, но чувствую, что ты поступаешь дурно. Я сам был не совсем уверен в своей правоте. И когда я думал о маме, Меня не раз мучила совесть, а потому ее возражения меня рассердили. «По-твоему, я поступаю дурно?» «Да, очень дурно. И если твоя мама станет тебя осуждать, если она скажет, что ты ее не любишь, я не смогу защитить тебя, потому что тоже так думаю». Я не отвечал и с минуту молча шагал рядом с диетой, Огорченный, взволнованный, я уже готов был уступить, но вскоре взял себя в руки. «Был ли я когда-нибудь жестоким с тобой?» «Нет, никогда». «Думаешь ли ты, что я могу быть жестоким с другими?» Она посмотрела на меня. «Ну, отвечай же!» «Нет. Может быть, ты думаешь, что я не люблю свою маму? Что я нарочно заставляю ее страдать?» Диелета надеялась меня убедить. Но, видя, что я продолжаю упорствовать, замолчала. Я заговорил снова. «Тогда, если ты хоть немного благодарна мне, если веришь...» что я не злой, не говори больше со мной об этом. Ты, может быть, уговоришь меня остаться, но я знаю, что это будет несчастьем для всех нас». Диелета не сказала больше ни слова, и мы молча шли рядом, грустные и подавленные. Для того, чтобы ни с кем не встречаться, я выбрал дорогу, проходившую через ланды. По ней мы дошли до канавы, примыкавшей к нашему двору. В церкви уже отзвонили. Значит, обедня кончилась, и мама вернулась домой. «Вот наш дом», сказал я, стоя за кустами терновника и показывая ей кровлю, под которой я жил так счастливо и где меня так любили. По моему дрожащему голосу Дьелета поняла, что я сильно взволнован. Ромен, умоляюще проговорила она. Но я притворился, что не замечаю, с какой горячей мольбой произнесла она мое имя. «Ты спустишься вниз», — быстро заговорил я. «Войдешь в дом, отдашь маме письмо и скажешь. Вот письмо от вашего сына. Будь уверена, что, прочитав его, она тебя не отпустит. Я вернусь через полгода. Из Гавра я вам напишу. Прощай». Я хотел бежать, но она бросилась ко мне. «Оставь меня. Не удерживай. Ты же видишь». «Что я сейчас заплачу?» Она опустила руки. «Поцеловать ее за тебя, Румен?» Я уже отошел на несколько шагов, но теперь вернулся. И, обняв Диелету, крепко поцеловал. Я почувствовал, что лицо ее мокро от слез. «Если я сейчас же не уйду...» «Тоже буду не в силах уйти», — подумал я и бросился бежать без оглядки. Однако вскоре я остановился. Вернулся ползком и спрятался в кустах терновника. Дьелета спустилась во двор и вошла в дом. Она долго не выходила. Я ничего не видел, ничего не слышал. Меня мучила тревога. А если моей мамы здесь больше нет? Если она тоже исчезла, как мать Диелеты? Но когда эта страшная мысль промелькнула у меня в голове, на пороге дома показалась Диелета, а за нею вышла и мама. Она была жива. Диелета была с нею. Они держали друг друга за руки. У обеих были заплаканные глаза. Я бросился в канаву. Спустя три часа я уже садился в дилижанс. А через два дня, проехав Кан и Гонфлер, прибыл в Гавр. У меня в кошельке оставалось еще семь франков.